Словно на крышу палатки кто-то горсть в сушеного риса бросил. Опять и началось. Ну и пусть. Теперь торопиться некуда. Буду лежать в палатке и слушать дождь. Буду любоваться Шейлой и смотреть, как она пришивает к куртке карманы. Может, мне тоже карманы пришить? Нет. Пусть сначала она закончит, а то еще обрезков на двоих не хватит. Шейла поднимает голову, тепло улыбается мне и вновь склоняется над работой. — Кир, расскажи, откуда на ботинке следы твоих зубов. Это ведь твои зубы. Просить космодесантника рассказать? Да это просто провокация. Кто самый лучший рассказчик в обитаемом космосе? Дело было так. Шли как-то по горам молодая, красивая, стройная, как сирена девушка и высокий широкоплечий, сильный духом и прекрасный телом бывалый космодесантник. Я, то есть. И попали они под камнепад, но не испугались, а мужественно прижались к скале, как дрожащие осиновые листочки под ураганным ветром. И тут одному маленькому, но вредному каменюке тоже приглянулась девушка. Решил он с ней познакомиться. Познакомился и дальше полетел по своим делам в полном соответствии с законами аэродинамики и всемирного тяготения. Но на девушку их короткая встреча произвела неизгладимое впечатление. Ошеломленная, то есть по голове тюкнутая, стояла она, покачиваясь на краю бездонной пропасти, словно приняла на грудь канистру жидкости, алкоголем именуемой. Подломились... Ее стройные ножки, словно тростинки в бурю. И бросилась она в пропасть вслед за хануриком этим. Но стройный и красивый я воскликнул. «Одумай себе, стыдница! Не пристала воспитанной девушке бегать за каждым встречным! Держи себя в руках! В смысле, держись за воздух!» «Не послушалась ты и не стала держаться за воздух!» И тогда бросился я к тебе, как горный лев на куропатку. И в последний момент успел сомкнуть зубы на... Э... до чего, дотянулся, на том и сомкнул. Вот так оно и было. Шейла рот до ушей в глазах восхищения. — Ты что, на самом деле меня зубами поймал? А где ты видела руки у горного льва? А откуда у меня синяки на лодыжке? О, это совсем другая история устраиваюсь поудобнее я. Лечу я, значит, лечу. Один, как горный орел, под бескрайним голубым небом. Если направо посмотрю, вид открывается, красоты неописуемой. А мимо пролетает горная орлица. Прекрасная, как мираж в пустыне. На меня ноль внимания. Представляешь, в моем небе летает и ноль внимания. Даже не поздоровалась. Хватаю я ее когтистой лапой за заднюю ногу. — Да ну тебя! — Шейла запускает в меня курткой. — Правду расскажи. Попробуй по вертикальным стенкам лазать, если обе руки заняты. А потом в меня тоже камень попал. — И ты не удержался. Мне стало нечем держаться. Он мне по пальцам попал. Минуту молчим. — Шейла, расскажи о себе. И почему ты с драконами не ладишь? не лажу они мои враги почему потому что мрак меня за человека не считает я для него образец с заданными свойствами я сделана по заказу и должна передать свои особенности потомкам все остальное его не волнует что я по этому поводу думаю его не интересует что я хочу его тоже не интересует я зверушка в его виварии Сейчас он решил, что мне пора размножаться. Подобрал производителя и посадил на эту планету. Когда ты меня оплодотворишь, вновь рассадит нас по разным клеткам. Видимо, я сильно меняюсь в лице, потому что Шейла делает жалобную гримаску и гладит меня по коленке. «Кир, не обижайся. Мне жутко повезло, что это ты оказался». Другой бы сразу лапать начал, а ты держишься. Ты просто представить не можешь, как я тебе благодарна. У меня никогда-никогда такого друга не было. — Почему? — глупо спрашиваю я. — У нас же планета отшельников. Молодежи мало, все творческие личности. Это отец их так называет. Художники всякие, поэты задрипанные. А за душой у них ничего нет. Водка до да бабы. Может, что и было когда, да давно кончилось. Говорят, за вдохновением приехали. Да они давно забыли за пьянками, что такое вдохновение. Некоторые вспомнить пытаются, а остальным на все плевать. Художник один, как меня увидит, мысленно раздевать начинает. Как-то раз нагишом меня застал. Теперь оценивает, где сколько прибавилось. «Маразматик, маляр несчастный», — Шейла стервенеет от одних воспоминаний, поэтому стараясь переключить разговор на другое. «Как же мрак такое допустил? А ты что, думаешь, драконы поголовный гений? Он же на зоне всю жизнь провел. Любого подлеца насквозь видит, а в искусстве не бум-бум. Сам не понимает и думает, что если кто-то понимает, то все». «Рыцарь без страха и упрека», «Хрустальная душа», «Серебряное сердце» и все прочее. Ты что, не смей думать, что я его оправдываю? Я обвиняю, понял? Знаешь, чего я не пойму? Слишком сложно все это. Зачем нас на эту планету высадили? Могли бы меня под благовидным предлогом к вам заманить, на стажировку, например. Да там я на тебя и смотреть бы не стала». Ушла бы в тайгу. Только ты меня и видел. Это здесь нас двое на всю планету. Куда я от тебя денусь? А мрак что, действительно, семь лет назад все предвидел? Ну, что планета понадобится, чтобы нас спарить, сюда высадить? Он дракон. Драконы все варианты на сто лет вперед просчитывают. Может, конкретно такого и не предполагал? Но планета всегда пригодится может. Она в их планах... Свободу маневра увеличивает. Худо ли иметь планету под рукой? Еще о драконах расскажи. Да не знаю я драконов. Одних мракобесов знаю. Во! Еще о мраке. Шаллах с Артемкой как-то мозаику на полу выложили. Потом сфотографировали. Им тогда на двоих 6 лет было. Он эту фотографию на стену повесил. Часами смотрит. Все понять пытается, уставится на нее и думает, гордится и завидует. Как же? Дети понимают абстрактное искусство, а он нет. А знаешь, каково это, когда дракон в полную силу думает? Голова опухнет. Только не смейся, но после этой мозаики он их за взрослых держит. Ты мысли драконов можешь читать? Конечно могу, только голова раскалывается. Почему? Это все равно, что десять человек сразу слушать, когда все десять тебе в ухо орут. И они очень быстро думают, как звукозапись на ускоренной перемотке. У них каждая четкая мысль эхом несколько раз повторяется. Очень громко причем. Тут голая физика. У них нервное волокно быстрее сигналы проводит. Мозги как бы на повышенной частоте работают. А чем выше частота тем больше энергии в эфир уходит. Поэтому мне очень тяжело, когда рядом дракон. В толпе тоже тяжело. В крупные города мне дорога заказана. Несколько раз пробовала. Думала, умру на месте. А медальон? Щит? Заткни уши. Надень глухие очки с непрозрачными стеклами и маленькими дырочками в центре. И походи так часик. Очень приятно. Я же привыкла все живое вокруг слышать. Шейла, а я мог бы услышать, если мы сенсор-шлемы наденем. Поздно, Кир. Ты услышишь, но ничего не поймешь. Почему? Это мы с детства учиться надо. Ты, латинян, понимаешь? Я могу латынь выучить. Месяц учить будешь, в лучшем случае. А каждый человек думает на своем языке. Даже когда люди словами думают, внутри мозга все равно свой язык. Поэтому я сенсофильмы не могу смотреть. Почему это? Вот ты бесконечную погоню смотрел, ты всадник. Видишь, как дорога навстречу несется. Слышишь топот погони за спиной. Чувствуешь, как под тобой конь играет, как ветер в лицо, как сапоги жмут. А я еще слышу, что актер при этом думает, что костюмер, сволочь, опять не те сапоги выдал. Дубль забракуют, потом день ждать, пока мозоли зарастут, потом погода уйдет. А если этот засранец мне вместо стоп-кадра опять рыжего мерено подсунет, откажись сниматься. Стоп-кадр, он хоть и пугливый, но задом не кидает. И так весь фильм. Ты просто не представляешь, какие гадости на съемках творятся. Как же ты научилась всех людей понимать? А как ты говорить научился? Слушал, что вокруг говорят. И еще, у меня мозг чуть-чуть форсированный, поэтому я сходу в чужой внутренний язык въезжаю. Знаешь, как латинянские полиглоты говорят? Трудно изучить только первые десять языков, а потом само пойдет. Погоди. Если я правильно все понял, драконы взяли гены всемогущего, усилили способности и сделали тебя так? Да не усилили, а ослабили. Это во-первых. А во-вторых, стабилизировали, чтобы мои возможности в потомках не угасли. Как ослабили? А ты думаешь, всемогущего зря всемогущим прозвали? Мой настоящий папочка был телепатом невероятной силы. Я простой телепат, а он проецирующий. Понял разницу? Я только читаю мысли, а он управлял людьми на расстоянии. В этом главная заковыка была, когда меня делали отделить простую телепатию от проецирующей. Не смогли бы отделить? Конец всему проекту. Шей, а этот дар на каком расстоянии действует? У папы аж на три сотни метров, а у меня... «Десять-двадцать максимум. Дальше уже не понимаю, но чувствую, что кто-то там есть. Так метров до пятидесяти ста. После ста ничего не слышу». «А зачем драконам раса людей-телепатов?» «Не драконам, а мраку. Он считает, что люди исчерпали себя как вид, морально устарели. На свалку пора». Глупые, лживые, завистливые, ничего святого за душой нет. В общем, тормоз. Камень на шее у драконов. А если так, надо заменить их кем-то более продвинутым. — Обой, — говорю я со злостью. — Ага. Теперь ты понял, почему мне нельзя детей иметь. — Господи, — думаю я, — на кого я злюсь? шейла ты ни в чем не виновата. Она сама жертва бедная девочка. Что ж с ней будет? Что с нами будет?» «Со мной ничего страшного не случится», — говорит она. «А с тобой мрак может сделать все, что угодно. Шаланда разбилась, так что, в принципе, тебя он может уничтожить». «Я же не говорил вслух». «Кир, ты щит вечером снял и далеко от себя положил. Я все слышу». Лихорадочно вспоминаю, о чем я думал. Да не пугайся ты. У тебя были очень хорошие, теплые мысли. Не то, что у этих из нашего поселка. И я бы легла с тобой. Но противозачаточных нет. И ты ведь это хотел узнать. Да не красней ты так. Я уже знаю, что у тебя ни одной девушки не было. Про твою тайную любовь Линду тоже знаю. И у меня никого не было. Давай договоримся, когда ты без счета, я буду тебе только правду говорить. Вот это условие, а не поссоримся. Сукой буду. До сих пор в поселке именно из-за этого со всеми и ссорилась. думала мрак поймет, что из его затеи ничего не выйдет. А он утверждает, что если все будут телепаты, никаких проблем не будет. А я жертва переходного периода. Должна терпеть и прощать. Пусть сам жопой в костер сядет, терпит и прощает. Не ругайся, тебя опять заносит. Прости. Ты насчет того, что он меня э, убить может, это серьезно? Не посмеет. Я тогда каждый день буду себя убивать. Он замучается меня оживлять. Мрак, ты слышишь? А вообще, он это запросто может». Он же с зоны сбежал, еще когда человеком был. А там столько народа укокошил. Мне папашка рассказывал. Папашка тоже должен был на зону загреметь. Но тут особый случай. Дело должно было таким громким получиться, что от этого вреда больше, чем пользы. Великий дракон решил другим путем пойти. Шума поднимать не стал, а к папашке кибера приставил, который Ему выкаблучиваться не давал. Этот кибер — моя мамашка. Потом папашка вроде как влюбился в нее без памяти, и великий дракон его за это простил. А мамашку запрограммировал так, что она вроде как тоже папашку любит. А потом папашка с праком снюхался. Ложусь на живот, слушаю, как дождь барабанит по крыше и вспоминаю глаза — Женщины-киборга, матери Шейлы. «Знаешь, медвежонок, я не так много читал о киборгах. Ты слышала о врединах? Они тоже киборги, но считаются разумными существами. Я тоже знаю, что в Центральном Синоде была проведена поправка к закону, по которой они считаются живыми. Сам великий дракон настоял. «Еще бы не слышать! Это родные сестры моей мамашки!» С одного конвейера сошли. Только они папашку ненавидят. Поэтому у них с мамашкой сложные отношения. А мрака они, кстати, как огня боятся. Вот ты и попалась. Машины бояться не могут. Кир, не надо, а? Если бы у меня была настоящая мама, она бы меня любила. Она мрака на пушечный выстрел ко мне бы не подпустила. А это? Кто не с нами, тот против нас. «Понял?» — опять осатанело. «А кто с нами?» — грустно спрашиваю я. «Ты? Я? А шансы на победу у нас есть?» В ответ тишина. «Не знаю», — слышу я минут через пять. «Но пока мрак надеется, что у нас все идет по его плану, нового телепата делать не будет. И ведь всегда может случиться что-то такое хорошее. Давай пока...» «Просто жить!» «Подопытному кролику и породистому производителю выдана планета, которой нет ни в одном каталоге!» «Я понял, что он с нами сделает!» «Просто забудет о нас, если посчитает, что эксперимент провалился!» «Кир, ты хороший! Ты из-за меня здесь оказался!» «Я все сделаю, чтоб тебе здесь было хорошо! Веришь мне?» «Конечно, медвежонок!»